Проклятие умных людей. Как часто бывает в жизни, мы говорим вроде бы корректно, но нас почему-то не слушают. Или нас вроде бы слушают, люди сидят, обращают вроде бы внимание, но как будто бы не слышат. Ну знаете, как говоришь с человеком, ты ему как бы сообщаешь, он там угу-угу кивает головой, но ты понимаешь, даже по тому, как он кивает, что он на самом деле не с тобой. Он не обращает внимания на то, что ты ему говоришь, хотя как бы изображает внимание. Или, например, человек наслушает, слышит, но когда дело доходит до действия, то есть он начинает это применять, он как будто бы вообще не понимает то, что мы ему сказали. То есть вот он сказал всё, всё прокивал головой, сказал: "Да, да, да, я всё тебя понял", пошёл делать, всё наоборот делает. Да. А а может быть, ощущение такое, что он всё понял. Он всё понял правильно, он понял ровно так, как мы ему сказали, но потом почему-то пошёл делать на зло, по-другому, на там, быть на обратной стороне, как-то по-другому. В общем, Между тем, как мы сказали, и человек нас услышал и подействовал, может быть огромная пропасть. Почему так? Давайте возьмем пример. Значит, молодой человек, парень, знакомится с родителями своей будущей невесты. Не ну, важно, будущее, или там, они уже поженились. Ну, скорее всего, раз он знакомится, скорее всего, будущая невеста. И вот семейный обед, все сидят за столом, И знаете, такой как бы мужчина лет там 50, будущий тесть, он такой усатый инженер, он, значит, сидит и разглядывает кандидата. И так спрашивает: "Ну, а, а кем ты работаешь, мол?" И наш молодой человек говорит: "Я аналитик, работаю на рынке ценных бумаг". На что тесть ему отвечает: "Пирамиды? Ваучеры? Ты что?" Он говорит: "Нет, нет, нет, что вы? Нет, я работаю в брокере". инженера, точнее. Ставки на спорт? Ты кого привела в наш дом? Обращается к дочке, как бы стучит уже кулаком по столу и такой весь недовольный, да? На что парень говорит: "Не, не, не, не, не в букмекере, в брокере. Мы торгуем ценными бумагами". Но тесть уже, понятно, он уже весь возбуждён. Он такой: "Да, конечно, были у нас ваучеры в 90-х. Как же там мы потеряли все свои сбережения. Вы нашу страну хотите уничтожить, отнять наши деньги". Ну, короче, он вообще не понял, кем работает этот молодой человек. Видя, что тесть его не понимает, наш молодой человек быстро подстраивается и меняет тактику и говорит: "Иван Петрович, я работаю в Сбербанке. У Сбербанка есть дочерняя компания. Она управляет деньгами этого банка, Сбербанка. Мы вкладываем в перспективные компании, чтобы они приносили прибыль. А я аналитик. Я изучаю, как разные компании работают и куда стоит вкладываться". Вот на слова Сбербанк и вкладываться, перспектива, прибыль. Иван Петрович как-то расслабляется и говорит: "Фу, так что ж ты сразу не сказал? Вот скажи мне, американец, надо сейчас валюту покупать или нет?" Ну и наш герой тут мог бы сказать, что он специализируется, например, на биотехнологиях, поэтому не может дать компетентного мнения по поводу валюты. Но он понимает, что до Ивана Петровича не докричаться таким образом, поэтому он отвечает в таком, в очень простом ключе. Он говорит: Иван Петрович, надо держать в валюте треть сбережений. Иван Петрович. Да, правильно. Вот наш человек, молодец. Правильно ли изначально представился наш герой? Ну, да, однозначно правильно. Он сказал, что он аналитик. Это официальное название его должности, она такая там в его, например, трудовой книжке, да? Но когда он это произнёс, произнёс слово аналитик, его будущий тесть не понял этого и начал возмущаться. Ну, потому что он услышал какие-то слова, которые его, как говорят у нас молодёжь, срегирили, то есть вызвали у него какую-то резкую эмоциональную реакцию. И это, в принципе, так, если подумать, неплохо, потому что парень таким образом смог уловить момент, что его коммуникация с тестем не состоялась. Он думал, что реакция будет одна, что он скажут, например, ну, да, молодец, аналитик, значит, наверное, умный парень. А ему, значит, возмущение прилетело, и он быстро оценил, что, ага, коммуникация не прошла. И дальше давайте проследим, что он сделал, чтобы исправить ситуацию и добиться взаимопонимания с будущим тестем. Значит, во-первых, он использовал те термины, которые реально отозвались в голове или в душе у будущего тестя. Он сказал слова Сбербанк, прибыль, перспективный и так далее. Дальше, он объяснил по цепочке. Он сказал, что есть Сбербанк, у него есть дочерняя компания, у неё есть такие-то задачи, и в рамках этих задач вот этот аналитик делает вот это. Дальше он позволил себе грубое упрощение. На самом деле, его работа как аналитика намного сложнее и больше, чем просто считать что-то там прибыль, дело не только в ней. Но он быстро оценил, что перед ним человек неподготовленный, неподкованный, и сейчас он понял, что не время объяснять теорию фондовых рынков. Поэтому он сделал суперупрощённое объяснение, потому что и так было достаточно. Ну и последнее, мало кто это может заметить, но всё же надо сказать, наш герой не вышел из диалога. В момент, когда Иван Петрович стал там на него кричать, что тут мол в броке, в букмекере работает, а он продолжил строить коммуникацию. Понимаете, ведь он мог сказать: "Ну, знаете, Иван Петрович, если вы не понимаете, что такое аналитик в 2020 году, то нам нечем, не о чём с вами говорить. Кстати, уйти". Он мог так сделать. Ну, типа, такую ситуацию можно представить. Но он принял решение для себя не выходить из коммуникации, а всё-таки как-то построить её дальше. И это привело к тому, что он эту коммуникацию наладит с Мок. После такого объяснения нашему будущему тестю стало ясно. И я слово ясно здесь выделяю, потому что ясность это как раз то, к чему мы будем стремиться. Надо понимать, что в данной ситуации нельзя сказать, что тесть понял, как работать аналитиком. Он не может после этого объяснения пойти работать аналитиком сам. Он точно не стал более финансово грамотным, однозначно нет. Но Наш герой решил свою коммуникационную задачу, чтобы его тесть проникся доверием и, может быть, даже уважением к нему. То есть задача была, чтобы тесть понял как-то на базовом уровне и понял, что этому парню можно доверять, доверие. И вот это доверие это было получено. Замечательно. Но ну, а представьте, что этот сюжет повернулся бы так. Э, значит, возмущается его тесть, а он говорит: "Знаете что, если вы не отличаете брокера от букмекера, нам с вами не о чём говорить". Подучитем отчасти Иван Петровича, потом умничите. Технически как бы с точки зрения там, не знаю, здравого смысла или логики, наш зять, в принципе, прав, потому что брокер и букмекер это действительно разные понятия, и человек, который их путает, финансово неграмотный. Ну, то есть да, действительно, он был бы прав. Но помогло бы это ему в коммуникации с его будущим кем зятем, да, тестем? Нет, не помогло. То есть тут, понимаете, дело в том, что Коммуникация это не всегда про правоту. И ясность это не всегда про правоту, потому что наш наш парень, он был прав с первых слов своих. Он сказал: "Я аналитик". Он был прав. Но из-за того, что он был прав, но его не был понят, его коммуникация могла не состояться, могла провалиться. Вот в этом всё дело. Наша задача делать так, чтобы мы были поняты, даже если для этого нам где-то придётся немного срезать углы и стать, ну, менее точным. Так вот, глава называется «Проклятие умных людей», и она заключается в том, что умные люди говорят, в принципе, правильно, но не всегда ясно. Я опять выделяю слово «ясно». Бывают ситуации, когда правильно важнее, чем ясно. Например, какой-нибудь чиновник может написать в отчете «В целях обеспечения повышения качества оказания услуг был принят ряд мер по мониторингу фактически оказываемых услуг, а также ба-ба-ба-ба-ба-ба». И это... может оказаться формально логически очень безопасная формулировка. Например, приходит прокуратура, спрашивает: "Куда ушли деньги?" А мы им говорим: "Вот ряд мер. Повышение качества услуг. Качество услуг было в, с таким индексом, а теперь с таким индексом. Формально всё корректно. То, что гражданам, которые, ну, будут эти услуги получать, это непонятно, в данной ситуации неважно, потому что текст был написан не для граждан, ни чтобы они поняли. а для того, чтобы, как говорится, избежать санкций со стороны проверяющих органов. И ведь там, например, законы, да? Законы, они иногда описывают такие сложные отношения людей, где ставки очень высокие, ответственность высокая, сложные испритления каких-нибудь там обстоятельств, которые очень трудно, в принципе, даже изложить просто логически. Например, значит, у нас может быть права на наследство, наследник призван, признан недееспособным. И вот кто будет наследовать его квартиру, выданную государством, если она не была приватизирована, и если, значит, наследник или кто наследодатель недееспособен. Просто представьте, сколько там сложных всяких нюансов, из-за которых Е могут быть там пространства для интерпретации, споров, там, не знаю, какой-нибудь дедуля свою квартиру завещает, приходят какие-то другие левые люди, говорят: "А мы его внучатые племянники, мы претендуем на эту квартиру первыми, а его настоящая там дочка или внучка не может теперь эту квартиру получить". Просто представьте, насколько это сложное и ответственное дело. И вот в этом сложном и ответственном деле вероятность ясность нужна не так сильно, как чёткость. как корректность, как формальная правильность. Вот там это действительно важно. Но ну и как бы и люди разберутся. Ну то есть если мы написали формально корректно, но не совсем ясно в ситуации с чиновниками, в ситуации с судами, в ситуации с законами, в некоторых случаях Правота, правильность важнее, чем ясность. Если эти тексты рассчитаны не на людей, а, например, на суды. А люди как бы на основа нет его как-нибудь потом разберутся. Какие-нибудь другие люди, консультант плюс придёт и поможет им разобраться в этих документах. Но, но иногда у нас всё-таки стоит задача, чтобы нас поняли. Не оказаться формально правым, не оказаться на 100% корректным. Это может быть важно, но это может быть не первостепенной задачей, а первостепенной задачей будет понимание, чтобы другой человек понял, какой у нас продукт и захотел его купить, чтобы другой человек понял, зачем ему голосовать за нашего кандидата, а не за какого-нибудь другого, чтобы человек понял, почему нужно пожертвовать деньги нам, а не в другую благотворительную организацию. Вот это понимание это та цель, к которой мы будем идти. И иногда ради понимания наш текст придётся упростить. И если такая возможность представляется, лучше так и сделать. Важная мысль здесь такая: неважно, насколько ты прав, если тебя не поняли. П подумайте над этой фразой. Ты можешь быть тысячу раз прав, ты можешь сказать самые правильные слова, ты можешь просто термины подобрать самые лучшие, но если твой читатель, для которого этот текст писался, на которого мы должны были повлиять, а он посмотрел на эти самые правильные в мире термины и не понял это, это всё, этот весь текст, то наша работа была проделана зря. Хорошо это или плохо? Ну, как бы очевидно, что мы не пришли к той цели, к которой мы шли, и наша задача всё-таки к ней прийти. Собственно, об этом сейчас будет книга. Начинается проклятие умных людей с того, что люди умные, вы, мы там все сразу склонны говорить выводами. Как бы вот можно пойти длинным путём и всё объяснить, грубо говоря, от печенегов, да, с самого начала постепенно по цепочке. А можно сразу прыгнуть к выводам и сразу сказать, как правильно. И умный человек, он склонен сразу прибегать к выводам, не тратить как бы время на объяснения, сразу давать результат. Но ну, вот тот же биржевой аналитик наш, да, который работает в дочке Сбера. Он представьте себе, что он идёт дальше наш разговор за обедом или за ужином, и дальше перетекает вопрос, ну, разговор перетекает к вопросу, в чём хранить сбережения. И аналитик наш, он уже понимая, что говорит нужно просто, он произносит такую фразу: Вот прямо пытайтесь её сейчас воспринять на слух. Вот вы говорите про вклады, валюту, а ведь нужно диверсифицировать, а то есть распределять риски. То есть если актив высокорисковый, например, акции, то даже при высокой доходности не стоит вкладывать в эти акции более чем, например, там 10% сбережений. Ну это понятно, да? А но и во вклад, понимаете, тоже нельзя вкладывать всё, потому что нужна диверсификация активов, понимаете, диверсификация. Его кто это взять, да? Или тесть. Ну, в общем, Иван Петрович кивает. Проходит несколько месяцев. На работе к этому тестю обращается коллега. Он предлагает вложиться в новое предприятие какое-нибудь и говорит: "Петрович, дело верное, выгорит однозначно, нужны только бабки. Всё попрёт. Давай, гарантия прибыли, если что, там страховка. Тема верняк, давай". Тесть возвращается домой, вынимает из тумбочки свои сбережения, отдаёт своему коллеге. Тот, понятное дело, их несёт в ставки на спорт. Там их либо проигрывают, либо бесследно пропадают. Тесть в ужасе, он только что, значит, потерял кучу своих денег. Почему? Он взял эти деньги и отдал своему товарищу. Ему же сказали: "Пойди, не вкладывай все деньги во всякие авантюры". Или погодите, так ли ему сказали? Если мы вспомним пример, который ему только что произносил его молодой зять-аналитик. Там он же не говорил: "Не вкладывай все деньги во всякие авантюры". Он сказал: распределение рисков, высокорисковые активы, процент сбережений. С точки зрения аналитика, то есть человека, который работает в этом, который погружён в эту тему, это всё ясно как день, потому что он реально глубоко понимает эту тему. Когда он говорит диверсификация рисков, у него за этим термином огромная целая вселенная ситуаций, байк ошибок там, он подписан на миллион телеграм-каналов, где постоянно обсуждают всяких там дураков, которые все свои деньги ставят на какие-то явные аферы. Наш аналитик всё это знает, поэтому когда он говорит диверсификация активов, ему всё ясно и понятно. А его тестю? Тесть всю свою жизнь проработал инженером на каком-нибудь там ракетном заводе. Для него слово риск, оно связано совсем с другими образами. Понятие распределение для него означает распределение нагрузки, не распределение рисков, а распределение нагрузки. Даже когда он слышит слово распределение и кивает, типа: "Угу". Это он не понял. Это он просто услышал знакомые слова, понимаете? Он даже не понял того факта, что он не понял. Ну, то есть он сидит там, водочка, стопарик второй, весело там, хорошо идёт семейный обед, уже он расслаблен, и ему там какие-то слова мурлычат на ушко, и он так: "Да, да, да, всё классно". Вот вот я-то в по молодости тоже иначе начинаю что-то про свою молодость вспоминать. Ну, то есть он слова услышал все вроде бы правильные. По словарю, если бы он их проведил, он бы, ну да, вот это правильные слова, но он абсолютно не понял, что ему сказали. А теперь представьте, что зять аналитик скажет ему так. Знаете, Иван Петрович, вот правильно говорят: не держи яйца в одной корзине. У нас случай был, значит, клиент, богатый мужик, умный, грамотный. К нему приходит деловой партнёр, друг детства, предлагает дело, ну какое-то там, да, говорит: "Вложи денег, обещал доходность 50% годовых". Петрович говорит: "А что это, ну, типа, не бывает такого?" Он говорит: "Ну, не, знаете, не сказать, что прямо никогда такого не бывает. Есть отдельные случаи, гениальные инвесторы, которые там получают и 50, и 60. Но знаете как, это очень редко, это как вот в лотерею, да. А обычно доходность гораздо меньше". Ну так вот. Наш клиент берёт, отдаёт ему все свои сбережения. Прямо вот со своего счёта, со счёта жены все свои деньги отдаёт этому, значит, его другу. При этом жене не говорит. Представляете, Иван Петрович говорит, да, знаю, сейчас, значит, все его надурят. И говорит, ну да, да, действительно надурил, как вы поняли. Он говорит, да, я знаю вот этих вот, которые приходят, говорят, вы, Игорь, да, знаю, мы вот в советское время, там вот когда распался союз, того тоже у нас деньги все сгорели, столько раз сгорали, нельзя верить во все эти авантюры, это все опасно. на что ему аналитик говорит: "Нет, ну, понимаете, это же не просто там какой-то дядька с улицы, это вот друг детства, и он они знакомы. Его тесть думает над этим. Он говорит: "Ну, понимаешь, но ну, нельзя вот всё вкладывать. Надо чуть-чуть. Вот надо вот, знаешь, взял чуть-чуть там, ну, 10%, да, отдал бы, ну, потерял бы. Ладно, ну, как бы бывает такое. Будет обидно, но, знаешь, не последние деньги". Обратите внимание в этом диалоге Тесть самостоятельно приходит к правильному выводу без подсказок, без нравоучений. Этот вывод сам рождается в его голове, потому что тесть, можно сказать, что он прожил эту ситуацию, он в неё погрузился, он её как будто бы посмотрел в шлеме виртуальной реальности. Он сам себе нарисовал некоторую картину и по ней, по картине сделал правильные выводы. И потом, когда там пройдёт какое-то время, и Иван Петрович сам уже в свою очередь полезет в тумбочку за деньгами, Есть вероятность, что он вспомнит про эту историю и вспомнит этот разговор, и вспомнит, как он сам пришёл к этому выводу. И оказавшись в этой ситуации, он, возможно, не отдаст все деньги, а отдаст только часть или э перезвонит или передумает или решит перепроверить или посоветуется с женой. Он как-то по-другому поступит. Точно как-то поступит по-другому, несмотря на то, что ситуация, в общем-то, похожая. Просто до этого заранее у него в голове родилась некая новая картинка. И эта новая картинка теперь у него в голове есть. Вот это и есть ясность. Конечно, это всё домыслы, Опрометчиво считать, что одна лишь эта история перевернула картину мира тестя, и он теперь, значит, с другими мозгами ходит. Да нет. Может быть, он пропустил эту историю мимо ушей, забыл, был в пьяном угаре, да чёрт его знает. Ну, не знаем. Может быть, он вообще, ну, смотрел на своего зятя и сказал: "Да ну, сказки рассказывает, он просто не знает жизни". Может быть, этот, значит, наш тесть, он такого, знаете, оппортунистского склада характера и Он предпочитает всякие во всякие авантюры ввязываться, он всю жизнь этим занимается, где-то выгорает, где-то нет, но в общем, он такой, знаете, авантюрист настоящий. Не исключено такое, да? Но есть некоторая вероятность, что если ему расскажут эту историю в таком ключе, если он проживёт её как бы от первого лица, что-то в его поведении поменяется. А если мы сразу бомбим его выводами, пусть сказанными очень правильно, но которые не откликаются в его словах, в его голове, не рисуют ему картинку, можно считать, что, ну, точно, это точно ему не зайдёт. Он точно ничего не поймёт. Но Важно понимать, что проблема здесь не в том, что зять аналитик сказал что-то неправильно. Слова сами были верными, потому что они опирались на опыт нашего молодого человека. Можно представить, я такую использую метафору, когда объясняю это на тренингах, я говорю, что вот представьте, что у вас за плечами у каждого есть некий рюкзак жизненного опыта или мешок жизненного опыта, такая заплечная сумка. В этом мешке, в сумке лежат некие вещи, которые вы накопили в течение всей своей жизни. И это вещи как бы ваши впечатления. ऐसे в всей вашей жизни. Всё вместе вот эти вещи обозначают для вас, например, слово риск. Вот у вас есть слово в голове риск, и когда вы говорите слово риск, у вас в рюкзаке есть какие-то предметы, воспоминания, чувственный опыт, так сказать, который для вас обозначает слово риск. И и сейчас важно, у каждого из вас свой собственный мешок, в котором лежат ваши собственные персональные впечатления и жизненный опыт. И когда я вам говорю риск, у каждого из вас в этом мешке оказываются собственные какие-то понятия, которые касаются этого слова. У меня одни, там, не знаю, встречи с хулиганами, там в тёмной подворотне. У вас может быть опасная езда. Кто-то из вас может быть как раз биржевой аналитик, и для вас это означает рисковые какие-нибудь активы. И вот в нашей ситуации у нашего тестя-инженера был тоже свой собственный мешок жизненного опыта. И в этом мешке лежали не те же самые понятия, не тот же самый чувственный опыт, что и у молодого зятя. Там тоже были предметы, которые обозначали риск, но это было не то же самое, что было у зятя. Можно сказать, вот в терминах, которые мы будем использовать в этой книге, что у этих двух людей, у зятя и у тестя, были разные картины мира. Каждый из них за словом риск видел разные вещи, разные понятия. И в итоге Один человек сказал риск, другой человек услышал риск, но у одного это включило одни, особенно одни как бы слова и образы, до у другого они включили другие образы, и они друг друга не поняли. И вот как раз один из способов соединить эти две картины мира это говорить не выводами, а говорить словами, которые рисуют образы. Вот если вспомним речь, которая в итоге зашла нашему тестю, там были слова: мужик пришёл, предложил, пообещал, отдал, деньги снял, тумбочка, жена. Эти понятия у обоих собеседников вызывали одни и те же образы в голове, потому что это, ну, вот вещи из обихода, они примерно у нас у каждого обозначают то же самое. Когда я вам говорю: "тумбочка", вы представляете себе примерно одинаковую тумбочку. Или "предложил", вы понимаете, что это значит "предложил"? Как только мы вот эти образы, одинаковые образы включили у одного и у другого, у них картины мира как бы синхронизировались. Они увидели, грубо говоря, один и тот же, и тот же фильм. Можно представить, что взять пересыпал тестю в его мешок жизненного опыта каких-то новых деталей, и тесть сам, смотря на эти детали, смог сделать правильные выводы, потому что, ну, и через что? Его картина мира обогатилась. Всё это, конечно, не гарантирует, что в критической ситуации тесть примет правильное решение, но он в тот момент По крайней мере, на короткое время, пока он помнит, пока он за этим столом, он понял мысль своего зятя. Вот это понимание то, к чему мы шли. Почему зять-аналитик добился больше ясности вот в этой второй истории? Там несколько причин. Ну, во-первых, у них был благодатный контекст. Зять не стал ни нравоучать, ни поучать. Он просто рассказал историю. Заметьте, он не говорил Вы не должны вкладывать все свои деньги. Он сказал: "Ну, в водке был какой-то там мужичок, такой секой, вроде бы умный, а тут такая, значит, глупость". Не было ощущения, что молодой человек учит жизни опытного тестя, да? И у тестя это не вызвало как бы сопротивления у молодого человека, это не вызвало трудностей. То есть просто вот это общее такое, знаете, полупьяное настроение за столом, когда они сидят там под водочку и, и дружат. оно создало вот этот благодатный контекст. При этом не обязательно вот купить, конечно, чтобы он такой контекст был. Но если бы, например, те же самые мысли прозвучали в контексте, где взять, не знаю, там с, с трибуны выступает или э с, так, знаете, с таким немножко высокомерным тоном общается со своим будущим тестем, ну, наверное, тесть бы его услышал гораздо хуже, да? Вторая причина, почему текст был лучше. Использовались примеры. Примеры заставили взятие. Я постоянно путаю тут взять, тут тесть. Тестя. Примеры заставили тесть нарисовать в голове ситуацию. Он прожил прожил эту ситуацию и пришёл к нужным выводам. Примеры запомнились, они опирались на образы из головы тестя. Получилось всё ясно. Дальше он не навязывал выводы. И вместо того, чтобы навязывать, как думать, он помог другому человеку самостоятельно к этим выводам прийти. Тесть Уже ему как бы не терпелось закончить эту историю. Он был увлечён, он был погружён в неё, он хотел сам прийти к выводам и сам как бы показать, что он умный, что он разбирается, что он раскуп... раскусил эту историю. Ему кажется, что это он сам раскрыл коварную финансовую махинацию. Не ему сказали: "Ты вот долженна следигаться", а он сам понял, что это финансовая махинация и, значит, раскрыл её. Такой вот типа молодец. Классно же? Классно. Ну, понятно, мы избежали назидательности. и использовалась ещё последний важный пункт, использовалась очень уместная метафора. Метафора яйца, яйца в одной корзине. Ну и что мы знаем о яйцах? Яйца хрупкие, если там за ними не следить, и, и все яйца в одной корзине это там некий фразеологизм или поговорка, и это очень понятный образ риска. Ну, то есть люди об этом думали, они всю свою жизнь, всю молодость эту фразу слышали, у них было время эту фразу обдумать и понять. Но надо понимать, что фразы-то и поговорки бывают разные. Например, есть фраза: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанского". Это же тоже фра- это тоже фразеологизм или пословица, ну то есть это какая-то типа народная мудрость, да? Она что, она неверная? Ну, наверное, верная. Можно было её применить, и это был бы другой другая история. То есть метафора здесь, она подкрепила идею, которую хотел донести наш, кто это он, взять, да? Но это просто инструмент. Всё это, всё, что я вам рассказал, это инструменты ясности. Ну есть там какие-е другие ещё, мы о них поговорим, это визуализация, кинематографичный синтаксис, примеры, антипримеры, повторы, метафоры, слоганы и так далее. В этой книге я изо всех сил постараюсь разобрать все эти приёмы и показать вам, как с их помощью делать ясный, понятный текст. Но вам может до этого показаться, что текст зашёл, потому что история была верной. Сейчас объясню. Вот А я вам рассказываю, значит, был некий мужик, к нему пришёл его друг детства, сказал: "Вложи все деньги, я тебе сделаю огромную прибыль". И из-за того, что эта история явно идиотская, из-за того, что явно здесь какая-то это какой-то обман, хотите другое слово сказать. Из-за этого история стала ясной, что она типа явно верная. Но дело в том, что она кажется верной и явной только потому, что в ней используются инструменты ясности. Сами по себе они могут сделать верной любую историю, даже предельно бредовую. Вот я сейчас приведу вам пример. Допустим, наш зять рассказывает вот такую историю своему тестю. Ох, говорит, что сегодня в офисе было. Наш младший аналитик приехал сегодня на семёрке Audi, на новой. Я даже сфотографировал. Вот смотрите, белая. Классное, да? Вот на парковке сегодня стояла. Мы спрашиваем, типа, чья? Он говорит: "А вот, типа, Вани". Мы говорим: "Ваня, ничего себе". Он же, а он младший аналитик, понимаете? Ну, то есть вообще это ему не по карману совсем. Но вообще я давно заметил, что парень непростой. Он раньше как делал? Вот ему капает зарплата. И он кидает на вклад там чуть-чуть. Ну, я вижу там, да, вот он с телефончика чпок и закинул на вклад. Ну, а сколько там той зарплаты, понимаете? Ну, мы, конечно, у нас нормальная зарплата, но он младший аналитик, ну, как бы понятно, да? А то он берет кредит. Ну, а мы все знаем, потому что там звонят из банка, да, ему карточку привозят. Ну, я вижу, типа спрашиваю, Ваня, зачем тебе кредит? Он говорит, буду делать ставки на спорт. У меня система. Я как услышал, думаю, ну все, пропал парень. Сейчас мы его... Месяц он пом помыкается, а потом мы его днем на дне Москвореки. Потом смотрю, а у него правда система. Слушай, да такая. Я просто, я когда увидел, это просто бомба. Все гениальное просто. Тут Иван Петрович уже не может сдержаться, говорит: "Ну что за система, расскажи". И наш тест прямо продолжает рассказывать. Ну, смотрите, значит, у нас в ставке на спорт можно проиграть, можно выиграть. Если ты проиграл, твоя ставка сгорает. Если ты выиграл, твоя ставка умножается на сколько-то, да? И вот мы делаем серию ставок, например, 5, 10, 50. И каждую следующую ставку мы с вами удваиваем. Неважно, проиграли, выиграли, вообще наплевать. Главное правило, каждая следующая ставка удваивается. Ну, например, я беру 1000 рублей, ставлю на победу «Зенита». «Зенит» проиграл, я потерял 1000 рублей. Ничего страшного, я беру сколько, умножаем на 2, 2000 рублей, ставлю на победу «Зенита» в другой игре. Проиграл. Сколько я? 3000 уже проиграл, да? Плохо, но пока что все нормально. Я беру предыдущую ставку, 2000, я теперь ее удваиваю. Теперь я ставлю 4 тысячи на победу Зенита. Неважно, я могу на проигрыш, на поражение играть, как хотите. Тут дело не в победе и в поражении, дело в количестве. Значит, вот, я пока что проиграл 3 тысячи, и я ставлю 4 тысячи, удваиваю, да, и вдруг я выиграл. Получается, я отыгрываю все свои проигрыши и забираю еще сколько-то сверху, как минимум тысячу. А может быть, еще сколько-то сверху еще заберу, зависит от букмекера. И вот так я постепенно повышаю ставку. То есть даже если я несколько раз проиграл, там раз, 2, 3, 10 раз проиграл, не страшно, потому что рано или поздно я беру удвоевую все предыдущие ставки, выигрываю и получаю огромную дополнительную прибыль. Ещё и как бы выигрыш, в общем, ну, это замечательно. Понимаете, математика, Иван Петрович. Значит, дальше он берёт лист бумаги, наш взять э, и рисует схему. там 15 игр, например. И он там начинае с ставки 5.000 руб., например, за 15 игр зарабатывает миллион. Потом следующая ставка 2 млн, и бац, он уже накопил на Audi. И делать потом такой вывод. А главное, Иван Петрович, что? Главное, Иван Петрович, на свои деньги не играть. Для этого и нужно брать кредит. Ну вот если ты проиграл где-то, ну это чтобы не твои денежки были, а банковские банк, а там что, они же где заметят, у них всё застраховано. А когда они заметят, ну там выйдут сроки какие-нибудь, так ты уже отыграешься. Это же математика, Иван Петрович, ну очевидно же. Ну, то есть даже если минус миллион у тебя будет, ты составишь 2 млн, выигрываешь и кредит закрываешь и ещё отыгрываешься. Ну, всё, кто не рискует, тот не пьёт шампанское, Иван Петрович. И вот это всё: фотография новой Audi, логически непротиворечивые примеры, наличие антипримеров, проведение его за ручку по этому примеру, табличка, опять же, рисунки эти все, там схемы, метафоры, дружелюбный контекст. Вот это всё складывается и перед нами очень убедительно. Очень наглядная, очень ясная история, из-за которой мы можем разорить целую семью. Ну, я это записываю в двадцатом году, это время, когда ну, каждый, в общем-то, второй мошенник промышляет не наркотиками уже, а ставками на спорт. Ребята реально обманывают школьников и каких-то легковерных ребят, заманивая их в их финансовые схемы и прочие такие пирамиды. ровно этими способами. Они рассказывают историю, которая выглядит логически непротиворечиво, создают благодатный контекст, приводят примеры, антипримеры, вводят за ручку, доказывают всё, приводят метафоры, бац и уже человек тянется за кошельком или за кредиткой, чтобы им заплатить. Понимаете, ясность это не следствие того, что мы говорим что-то правильное или полезное. В жизни наоборот. То, что правильно и полезно, умные люди до нас доносят запутанным, сложным, недоступным языком. а то, что нам может навредить, какие-нибудь злонамеренные люди могут запросто приподнести с помощью этих самых инструментов ясности. И вот нам кажется, например, что нужно вкладывать деньги в новую финансовую пирамиду, или что нужно пить новые лекарства с якобы доказанной эффективностью, хотя всё, что мы о них знаем, что какие-то люди в халатах рекламируют эти лекарства. Или что нужно голосовать за какого-то кандидата, потому что очевидно, что он лучше старого. Или, например, что э стоит в нашем селе ставят новую вышку 5G, нужно, значит, её сжечь, потому что она тебя облучает коронавирусом. Понимаете, это всё вещи одного порядка. Вещи правильные, логичные, разумные и вещи бредовые, нелогичные и совершенно конспирологические можно одинаково эффективно представлять с помощью инструментов ясности. И если вы правильно используете эти инструменты для вашего читателя, они действительно будут ясны, логичны, понятны. То есть вы можете продать любую дичь Поэтому, кстати, эта книга ещё и посвящена противодействию манипуляциям, когда кто-то намеренно хочет исказить вашу картину мира с помощью абсолютно тех же самых приёмов ясности. Вы научитесь их видеть и научитесь понимать, когда вам эти приёмы навязывают, когда их используют злонамеренно. Ну, например, в России есть многоквартирные дома, и, ну, в этих домах, понятно, нужна уборка, ремонт какой-то, уборка территории, коммуникации, счета, покупка ресурсов для них и так далее. Вот это всё называется ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство. Это, ну, довольно большой бизнес. И многие компании хотели бы на этом бизнесе зарабатывать. Ну, потому что домов много, людей в них живёт много, они все потребляют воду, газ, свет, электричество, там и так далее. И как бы перепродажа этих услуг, оказание этих услуг это хороший прибыльный бизнес. При этом не так много компаний в России в этом, на этом рынке являются конкурентоспособными. Есть пример, компания Лига ЖКХ. Это такие ребята, диджитализированные, у них они когда входят в город, в, там подключают дом, у них появляются там форумы, сайты, они обсуждают важные вопросы голосованием, регистрируют своих пользователей. Там, в общем, ну, серьёзно всё, они делают хороший ремонт. Ну, в общем, компания приличная. Ну и понятно, что когда люди видят результаты их работы, они хотят, чтобы лига ЖКХ занималась их домом тоже. Когда эта компания заходит в новый город, местные Мунальчики начинают против неё информационную войну. Потому что никто не хочет видеть рядом с собой такого сильного конкурента, который реально оказывает классные услуги. И в тех домах, где жильцы хотят перейти в лигу ЖКХ, появляются объявления типа такого. Вот смотрите, директор лиги ЖКХ Илья Сатонин или Станин, не знаю. И его компания участники десятков судебных споров только за 2019 год. При этом у самого Ильи мотоцикл за там сколько-то миллионов рублей. Как может человек с таким количеством судов ездить на таком дорогом мотоцикле? Не позволим жуликам управлять нашим домом. Со стороны, когда читаешь это объявление, всё кристально ясно. Но не может компания, которая не вылезает из судов, оказывать нам качественные услуги. Наверное, раз столько судов, наверное, она плохо работает. А мотоцикл за несколько миллионов это вообще, значит, Илья вор и бандит, однозначно. Кажется, так. Но это не моя ясность. И это пример манипуляции. В реальности как? В реальности лига ЖКХ действительно много судится, но она судится, например, со строителями, которые сделали некачественный ремонт, э, или с какими-нибудь поставщиками коммунальных услуг, которые оказывают некачественные услуги. То есть суды формально есть, но нам не говорят, что это суды в интересах жильцов, да, например. Мотоциклу Ильи тоже есть, но разве это можно назвать преступлением, когда у тебя есть мотоцикл? Разве можно судить о человеке по стоимости его мотоцикла или дома, или квартиры, или часов? Мы даже не знаем, этот мотоцикл он купил на свои деньги или в кредит. Но почему-то, когда в предложение это или в абзац запихивают слова: "суд", "миллионы", "мотоцикл" и так далее, нам почему-то становится ясно, что наш герой жулик. У нас нет фактов, более того, если вы переслушаете текст, который он только что прочитал, там факты тоже все верные. У нас нет фактов, которые бы показывали, что компания плохая, но нам кажется, будто она плохая на основании какого-то неполного набора фактов. В итоге жильцы могут этого испугаться, психонуть, там на них оказывается психическое давление, и они голосуют против лиги ЖКХ, их загаженные подъезды никто в итоге и не убирает, да? Ясность очень мощное оружие. Когда человек владеет этим оружием, он может настроить одних людей против других, например, против тех, кто верит в другого бога. Помните, в начале 90-х по телевизору шла реклама финансовой пирамиды МММ. MMM? Если не помните, если вы юны, а просто загуглите МММ MMM в Ютубе и посмотрите рекламу Лёни с Лёней Голубковым. Там был такой персонаж, такой, знаете, не дотёпа, постсоветский мужичок с семьёй, у него жена была и Он вложился в эту финансовую пирамиду, и сначала он купил жене сапоги, потом купил жене шубу, потом они купили мебель в квартиру, потом купили автомобиль и так далее, и так далее, и так далее. Там был такой график. Лёня Голубков показывал график роста благосостояния семьи Голубковых. И этот график, естественно, ро рос вверх параболически, хотя он был абсолютно ненаучный, абсолютно не математический, это и графиком-то нельзя было назвать, но была такая визуальная метафора. И люди тогда, смотря на этот график, смотря на эти сапоги, смотря на довольную актрису жену Лёни Голубкова, верили в это, отдавали в МММ последние деньги и в итоге этих денег лишались. Прошло 20 лет, и казалось бы, ну господи, ну всё уже люди научились избегать финансовых пирамид. Нет, люди ринулись покупать биткоины по полтора миллиона рублей за штуку. Ну там они не не полтора миллиона вкладывали, понятно. они вкладывали сколько могли и получали там 0,000 там сколько-то биткоинов, да? И всем было на тот на тот момент ясно, что биткоин продолжит расти. Вслед за биткоином нам все стали массово инвестировать в криптостартапы. 99% из них прогорели, разорились, ничего не сделали, деньги были потеряны. И в этот момент, если кто-то умный пытался сказать: "Ребята, это финансовая пирамида, это золотая лихорадка, вы все в 99% случаев всё это проиграете", эти все аргументы до людей не доходили. В этом и есть проклятие умных людей. Умные люди говорят правильно, но не всегда ясно. Давайте это менять.